Два дня назад я бы с ним справился, но те, кому на самом деле принадлежат мои новые о б л и ч и я с каждым разом все сильнее. Управлять Денсом так же трудно, как идти против сильного ветра. Соблюдая правила приличия, я вежливо о т к а ш л и в а ю с ь х а р т к а с оборачивается, замечает меня у двери. О, Денс, старина, вы что-то забыли? Я хотел поговорить с вами наедине. Что-то не так с брачным контрактом? Испуганно спрашивает он. Честно говоря, меня смущает пристрастие с а д к л и ф а к спиртному. Дело не в с а д к л и ф е а в Авелине. Ах, в Авелине. Испуг с м е н я е т с я усталостью. Да, да, конечно. Да вы садитесь, вот сюда к огню. В этой проклятой сторожке такие сквозняки, я все время мерзну. Пока я усаживаюсь...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 Дергает себя за н о с оценивает и у с л ы ш а н н о и человека, который сообщил ему информацию. По вашему, кто-то хочет расстроить наш договор с Рейвенкортом? спрашивает он. «М -м, этого я не предполагал. удивленно говорю я. Он нисколько не тревожится от судьбе дочери и не думает, как ее спасти. Участь в е л и е н а его не волнует. Он боится за свое состояние.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 То есть не может быть. Он багровеет, слова неразборчивым потоком срываются с губ, мои щеки обдает жаром. Для Денса эти расспросы мучительны. э Велина упоминала о разладе с матерью. Быстро говорю я, укладывая слова как камни через болотистое поле. х а р д к а с л подходит к окну, стоит спиной ко мне. Правила приличия не позволяют открытой ссоры.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 Черт возьми, д э н с вам-то какое до этого дело! Выкрикивает он моему отражению в стекле, чтобы не кричать на меня. д э н с понимает, что у Питера Харткасла лопнуло терпение. От моего ответа зависит, выслушает ли меня Харткасл или укажет мне на дверь. Я должен тщательно подобрать выражение, то есть говорить о том, что для него дороже всего. Либо объяснить.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 Ваша дочь в письме к некой Фелисите Медекс жаловалась на странное поведение Хелены. Продолжаю я, поскольку Денс привык сообщать все факты по порядку. В списке приглашенных она не значится, но по-моему ф е л и с и т и все-таки приехала в б л э к х и т и, возможно, сейчас ее держат в заложнице на случай, если Эвелина не совершит самоубийство. По словам Майкла.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 И мое волнение исчезает. Все это мне уже известно. В половине восьмого Хелена встречается с Каннингемом, хотя причина не указана. В четверть девятого запланирована встреча с э в е л и н о й а в девять с м и л и с о н Дарби. Но на э т и в с т р е ч и х е л е н а не явилась. В половине двенадцатого, то есть через час, она должна быть на конюшне, а потом ей предстоит визит Крейвенкорту. На которой она тоже не явится. Ложу пальцем по расписанию, пытаясь отыскать что-нибудь подозрительное. Причина встреч с э Велиной и с р е й в е н Кортом понятна, как и причина встречи с м и л л и с о н д старой п р и я т е л ь н и ц е й А вот зачем Хелене понадобилось ранним утром встречаться с внебрачным сыном ее мужа? Каннингем отказался об этом говорить, но кроме него Хелену Харткесл сегодня никто не видел. Я больше не намерен терпеть его уклончивость. Я добьюсь от него признания. Но сначала надо заглянуть в конюшню. Наконец-то мне известно, где будет неуловимая владелица особняка. А вы знаете, зачем э л е н а утром встречалась с Чарльзом Каннингемом? Спрашиваю я, возвращая дневник на место. Наверное, просто поздороваться. х а р д к а с л наливает себе виски. Они очень близки. с т э н у э н шантажирует вас из-за Каннингема, спрашиваю я, е м у известно, что Чарльз ваш сын. Да будет вам, Денс. Он негодующе смотрит на меня. Мы с Денсом встречаем его взгляд. Денсу хочется принести извинения и сбежать. С ним очень трудно справиться. Всякий раз, открывая рот, приходится преодолевать чужое смущение.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 Ива ю я ч у в с т в у я как учащается пульс. Так вот, он делает глоток живительной влаги. Еще когда был жив Томас, Хелена мне изменялась Чарли Карвером. с у б и е ц й Томаса! – восклица я, выпрямляясь в кресле. В общем, ярогоносец или как там это называют. Он напряженно смотрит в окно. Карвер лишил меня родного сына.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 Наш брак у меня был титул у Хелены семейное состояние наш союз всех устраивал это был холодный расчет безсердечной привязанности Карвер и Хелена выросли вместе его отец был л е с н и ч и м в имении родителей Хелены она утаила от меня с в о ю с в я з ь с Карвером а после свадьбы привезла его в б л э к х и т к сожалению ей стало известно о моих интрижках так что наша супружеская жизнь разладилась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 И та о я в и л а с ь б л э к х е т с ребенком на руках, уверяя, что он мой. Хелена, изображая себя обманутую жену, н а с т о я л а на том, чтобы его оставить, и к своему стыду я согласился. Мы доверили младенца поварихе миссис д р а д ж и она р а с т и л а его как своего сына. Как ни странно, после этого наша жизнь наладилась. Вскоре родили Северина, ь т о м а с и м а й к л и несколько лет. Мы были счастливой семьей. Все это х а р т к е с л излагает бесстрастно, не выказывая никаких эмоций. Его равнодушие поразительно. Еще час назад я полагал, что в этом виновата смерть Томаса, опустошившая душу отца, но теперь понимаю, что он всегда был бесчувственным. Его душой владеет одно лишь корыстолюбие. Как вы узнали правду? спрашиваю я. По чистой случайности. о т в е ч а е то, н о п и р а я сладонями ь о подоконник, вышел прогуляться по лесу, наткнулся на Хелену с к а р в е р о м Они обсуждали будущее ребенка. Она во всем призналась. Почему же вы не развелись? А зачем? Чтобы всем сообщить о моем позоре? в о с к л и ц а е т он. В н е б р а ч н ы м ребенком сегодня никого не удивишь, а вот если бы узнали, что лорда Питера Харткасла наградил рогами простой садовник, то случился бы скандал. А этого никак нельзя допустить. И что потом, после того, как вы узнали об измене? Я отказал Карверу от места, велел ему убраться из имени. я И он в отместку убил Томаса. Совершенно верно. Он на меня обозлился и и глаза его подернуты пьяной дымкой. в с е утро напустошает стакан за стаканом. Спустя несколько месяцев. х е л е н я в и л с я Стэнуин и потребовал денег за молчание. Понимаете, Дэнс, он не шантажирует меня напрямую. Он угрожает Хелене, а вместе с ней и моей репутации. Естественно, я ему п л а ч у А как же Майкл и Велина и Каннингем? Им это известно? Насколько я знаю, нет. Такой секрет детям не расскажешь, они его тут же выболтают. Откуда Стэнуин об этом узнал? Вот уже.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 Харткасл наставляет на меня палец. Сделайте так, чтобы Эвелин осталась жива, и я исполню любую вашу просьбу. Я не желаю лишаться состояния из-за этой сучки, д э н с Не желаю!